Глава четвертая. Так, ладно, вижу, что вы решили подстроить нас под себя, но нам такое не по нраву, я гордо вскинула голову. Спасибо за одежду и кров, но мы, кажется, загостились, пора домой. Не торопись, девонька, да и выводы поспешные не делай, я вам не враг. Ну ладно, раз не враг, тогда отпустите, не сдавалась я. И куда пойдешь, любавушка? Она ехидно поджала губы. «В чащу леса? На съедение волком Места у нас нехоженные, лютые». «И то верно, снаружи страшновато. Лес непролазный. Попробуем примириться». Я помолчала и выглянула в окно. «Хотелось бы знать, куда ваша избушка бежит и в какие края собирается нас забросить». «Хороший вопрос, девонька, ой, хороший!» Баба Ягаш причмокнула. «Если скажу, не поверишь» а чего же не поверю уточнила я предчувствуя неладное счастье выпало на вашу долюшку голубушки вы мои милые да ладно я от этого счастья уже готова нервно хихикать выкладывай старое что удумала нельзя ли развернуто лена окинула бабку подозрительным взглядом что то не верится в ваше добродушие вы же во всех сказках злобная в сказках недоуменно переспросила та что за сказки «Почему я о них не слышала?» «Да потому что у вас это былью зовется», — выяснила Лена. «Аленка, ты давай меня не путай», — пригрозила баба Яга костлевым пальцем. «А то в жабу обращу». «Слышали уже это?» — фыркнула та. «Слышать это одно, а вот попробовать...» — бабка мечтательно закатила глаза. «Это другое. Вдруг понравится. Попробуем?» Будешь тогда, как Василиса Премудрая, на болотах квакать. — Упс, а чего это она там? — не сдержалась я. — Так отчего ей там не быть? Больно умная была, вот ее и заколдовали. Нечего ум выпячивать. Была бы как все, так и жила бы как все. А так вот на болотах обитает. — Ну и нравы у вас тут, — в сердцах воскликнула я. — Немыслимо просто. Это надо же Василису заколдовать. «И что, она теперь так и будет жить там до конца жизни?» «Так ведь есть противодействие у заклинания», — словно по секрету поделилась баба Яга. И «Если красный молодец поцелует ее в образе лягушки, то она вновь красавишной обернется. Но пока таких касатиков не нашлось». «Да как не нашлось-то?» — удивилась я, вспомнив сказку о царевне лягушки. «А как же Иван-царевич?» «Какой такой Иван-царевич?» — подозрительно прищурилась баба Яга. «Не ожидала я от нее такого. Это разве я должна знать, о не она? Это она здесь живет, так ей должно быть виднее». Но она ждала ответа. Пришлось нараспев начать. В некотором царстве, в некотором государстве жил-был царь, и было у него три сына. Младшего звали Иван-царевич. Надумал царь женить сыновей и велел стрелу пустить. Куда она упадет, оттуда и невесту брать надо. а вот оно как хитро! — удивилась Баба Яга, покачав головой. — Это ты лихо придумала. Надо будет царю подсказать, как сыновей-то женить, а то он по старинке созывает невест на смотрины. Только я не поняла, при тут Василиса? Да при том, что стрелу она должна поймать, и Иван-царевич ее должен будет поцеловать. — Ни за что не поцелует. Категорично зашипела баба Яга. «Так ведь в сказках так сказано!» Возмутилась Лена. «Аленка, мало ли где что сказано!» Перебила ее баба Яга. «Мне даже показалось, что она добавит. Мало ли что на заборе написано!» Но она промолчала. «Я тут за сваху у них. Как Любава правильно заметила, у царя три сына. И он надумал их женить. Вот из всех царств государств и везем к нему невест. Собираем всех, кого можно!» Так что вам повезло. Одна из вас может стать женой царевича. Едем прямиком к царю. Смотри, на невест будут. Вам красой блеснуть надо. Да умом. Впрочем, умом не надо. Лишнее это. Никто умных не любит. С этими словами она прицокнула языком, окинув нас критическим взглядом. Отпустите нас сейчас же, потребовала Лена. Что за самоуправство? Какие вдруг смотрины? Мы не участвуем. «Все участвуют!» — прицикнула баба Яга. «Даже я нарядиться хочу!» Лена покачала головой. «А я решила, что уж лучше на смотрины в царство ехать, чем в лесу с лешим куковать. Будь что будет!» Вдруг за окном послышали завывание, свист и вой. Баба Яга насторожилась. «Мы тоже!» Избушка нервно задрожала. «Что это?» — выдохнула я. «Соловей-разбойник на большую дорогу вышел!» «Не сдобровать нам, девоньки!» — голос Баба Яги выдал панику. «Сейчас засвистит нас до смерти, супостат окаянный!» «Засвистит до смерти?» — это как? Но выяснять не сильно хотелось. «Раз Баба Яга в ужасе, то нам тоже пора поддаться волнению». Но кроме любопытства я ничего не испытывала. Подошла к окну поближе, чтобы посмотреть на соловья-разбойника. Избушка остановилась и опасливо попятилась. Свист продолжался, и избушку будто толкнуло. Она не устояла и свалилась. Мы покатились по полу. Дверь открылась, и я вывалилась наружу. «А-а-а!» — завопило, что есть силы, грохнувшись о землю. Откатилась в сторону.